Глава 32. В порядке информации для лиц, участвующих в судебном разбирательстве по делу Чарльза Эверетта Деккера, заседание от 27 августа 1976 года рассмотрело обвинение Чарльза Деккера в преднамеренном убийстве Джона Даунза, Венса и Джин Элис Андервуд. Пятью психиатрами штата было установлено, что в настоящее время Чарльз Эверетт Деккер не может отвечать за свои действия.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 Глава тридцать третья. Кому? Рич, госсерж, административный корпус. От кого? Доктор Андерсон. Рич, я по-прежнему воздерживаюсь от применения к этому мальчику той джонсу шоковой терапии, хотя я не могу объяснить даже себе причины такого решения. Назови, это предчувствие. Конечно, объяснять такие вещи совету директоров или даже или дяде Джонса.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 Да, а Ирма Бейтс связалась с каким-то хиппи из Лейнстона. Они даже участвовали в демонстрации, когда Портон приезжал в Доул. Насчет предвыборной кампании. Ребята арестовали и выпустили, когда Доул улетел. Миссис Бейтс, наверное, не слишком довольна поведением дочери. Нет, ты можешь себе представить? Был бы ты здесь, Сярли, мы бы вместе посмеялись. Знаешь, мне тебя иногда чертовски не хватает.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 В руках больше не чернильных пятен Что у них чистые руки Возможно на следующей неделе А насчет заварного крема Мелочь Но приятно Тайна улучшает мое настроение Я снова чувствую себя человеком Вот и все Пора выключать свет Спокойной ночи Стивен Кинг. Ярость. Книгу читал: Пестон. 12 мая 2013 года.